Глава третья Я изучающе смотрел на Рэндома, стараясь не забывать о том, как лихо он играет в карты. Поглядишь на него со стороны, ни за что не догадаешься, врет он или правду говорит. С таким же успехом можно пытаться угадать, Что за душой у, ну, скажем, у Бубнового Валета?» Рассказывать он был мастак. История, поведанная им, была щедро пересыпана подробностями, из-за которых выглядела весьма убедительной и правдоподобной. Выражаясь словами Эдипа, Гамлета и прочих ребят вроде них, сказал я, «Как жаль, что раньше я не знал об этом». «Но у меня действительно впервые появилась возможность все тебе рассказать». «Что правда, то правда», — согласился я. «Увы, твой рассказ не только ничего не проясняет, а наоборот, только сильнее запутывает головоломку. Дела непростые. Что мы имеем? Мы имеем черную дорогу, заканчивающуюся у подножия Калвира. Она проходит через тени» и некие существа наловчились пользоваться ею, чтобы попасть в амбер. Какие именно силы за всем этим стоят, мы не знаем, но существа эти однозначно злобны и, судя по всему, набирают силу. Знаешь, я давно чувствую, что в происходящем есть доля моей вины, и что все это как-то связано с моим проклятием. Ну ладно, проклятие, не проклятие, все равно... Все на свете рано или поздно материализуется и превращается в нечто такое, что можно одолеть. Вот этим мы и займемся. Но вот еще что. Последнюю неделю я только и делал, что пытался понять, какова роль Дары в ходе событий. Кто она такая на самом деле? Что она такое? Почему она так страстно желала пройти по пути? Как вышло, что ей это удалось? «Да еще это ее роковая угроза. Амбер будет уничтожен», — так она заявила. Похоже, это не пустые слова. Ее пророчество прозвучало именно тогда, когда на нас напали на черной дороге. И мне кажется, что это нападение — не отдельный случай, а всего лишь часть общего плана. А все вместе, похоже, указывает на то, что здесь, в Амбере, Среди нас находится изменник. Смерть Кейна, записки эти проклятые. Кто-то тут развивает деятельность. Не то призывает врагов извне, не то сам все творит. А теперь еще прибав, исчезновение Бренда. На подонка этого посмотри. Я с отпрощением пнул ногой труп мертвеца. Тогда получается, что смерть или пропажа отца из той же оперы. «Если все так, выходит, что существует страшный разветвленный заговор, а детали жуткого плана продумываются и осуществляются одна за другой уже не первый год». Рэндом заглянул в буфет, что стоял в углу гостиной, достал оттуда бутылку и пару бокалов, наполнил оба до краев, подал мне один из них и вернулся к своему креслу. «Мы молча выпили за бренность бытия». «Ладно», — сказал Рэндом после непродолжительной паузы, «гадать и строить планы занятия номер один в Амбере, ты же знаешь. Тут у всех свободного времени хоть отбавляй. Такое уже бывало. Мы с тобой слишком молоды, чтобы помнить наших братьев Озрика и Финдо, павших за честь Амбера. Но после беседы с Бенедиктом у меня сложилось такое впечатление, что да, прервал я Рэндома». Они размышляли о престоле отнюдь не абстрактно. И потому стало срочно необходимо, чтобы они пали смертью храбрых за его честь. Я про это тоже слышал. Может, правда, может, нет. Наверняка нам никогда не узнать. И все-таки точку отсчета ты выбрал верную, хотя это, честно говоря, почти ничего не дает. Я нисколько не сомневаюсь в том, что подобные фортыли проделывались с незапамятных времен. Мы с тобой чисты. «Кто тогда?» «До тех пор, пока мы этого не узнаем, действовать придется крайне осторожно. Всякий наш шаг может еще больше раздразнить зверя». «Ну, давай, Рэндом, думай. Предлагай что-нибудь». «Корвин», — сказал Рэндом, — «если честно, за всем происходящим может стоять любой из нас. Даже я. Хотя я томился в плену у Эрика и все такое прочее». Это же так соблазнительно. Ей-богу, я бы испытывал искреннее наслаждение разыгрывать из себя беспомощного страдальца, а на самом деле держать в руках ниточки, дергая за которые, я заставляю остальных приплясывать. Кто бы от такого отказался? У каждого полно и причин, и мотивов, и притязаний. За прошедшие годы все имели массу времени и возможности проделать титанический труд. Нет, искать предполагаемых злоумышленников – пустое занятие. Тогда надо всех подозревать. Давай-ка лучше вот о чем подумаем. Что помимо мотивов и возможностей может отличать злоумышленника от остальных? Я бы даже так сказал – Давай рассмотрим методику его действий. Отлично, приступай. Кто-то из нас, больше других, знает о том, как манипулировать тенями. Входы, выходы, как и почему у этого человека есть сторонники, которых он приобрел чертовски далеко от Амбера. И сочетание своих способностей и возможностей он обрушил на Амбер, так? Дальше... Просто посмотреть на кого-то и сказать, что он обладает теми или иными способностями и навыками, невозможно. Подумаем о другом. Откуда они могли у нашего злоумышленника взяться? Может, он их приобрел самостоятельно в какой-нибудь из теней? А может, научился этому здесь, когда Дворкин был еще жив и не отказывался давать уроки? Я оторвал взгляд от Рэндома и уставился в бокал. Дворкин может быть жив до сих пор. Это он помог мне совершить побег из подземелий Амбера, когда это было? Я про это никому не рассказывал и рассказывать не собирался. Во-первых, Дворкин совершенно выжил из ума. Наверное, именно поэтому отец и держал его в заперти. Во-вторых... Несмотря на сумасшествие, он такие фокусы показывал, которые мне были непонятны и недоступны, и я решил, что Дворкин может быть крайне опасен. И все же после небольшой порции лести и погружения в воспоминания он проникся ко мне добрыми чувствами. «Если он жив, — подумал я, — пожалуй, можно набраться терпения и договориться с ним». «Словом, я запер свои соображения по поводу Дворкина на пудовый замок. Пусть это будет мое потенциальное секретное оружие. Пока что менять это решение причин не было». «Брэнд всю дорогу ошивался около Дворкина», — сказал я вслух, поняв, к чему клонит Рэндом. «Его такие штучки всегда интересовали». «Точно?» — кивнул Рэндом. «Он наверняка про такое знал больше нас» если сумел вызвать меня на связь без карты. Ты думаешь, бренд вступил в сговор с врагами, открыл им дорогу в Амбер, а потом, когда он стал им больше не нужен, они решили заточить его в башне. Не обязательно, но не исключено. Мысли у меня немного другие. Правда, я могу переоценивать положительное качество бренда. Думаю, он в этом деле многое постиг и мог видеть, как на ладони все, чем занимались другие, с картами, путем, а заодно и то, что происходило в областях царства теней, непосредственно примыкающих к Амберу. А потом он поскользнулся, может, недооценил противника и схватился с ним в открытую сам, вместо того, чтобы обратиться к отцу или Дворкину. И что же? Отряд подонков схватил его и засунул в башню. Его не стали убивать сразу, потому что решили, что он еще может пригодиться. «Звучит убедительно», — кивнул я. «Так и хотелось добавить, и превосходно вписывается в твой рассказ, который я даже могу дополнить». «Жутко хотелось мне вот так сказать, глядя в лицо старого картежника». Но я не поведал ему о том, что когда мы с Блейзом готовились к нападению на Амбер, я как-то баловался с картами, и у меня вышла мгновенная связь с Брендом. Он успел сказать, что ему плохо, что он в плену, и связь прервалась. Что ж, пока все сходилось. Но сказал я вот что. Если Бренд способен показать пальцем на врага, Мы должны спасти его, вернуть в Амбер и заставить сделать это. «Я очень надеялся на такое предложение», — отозвался Рэндом. «Терпеть не могу оставлять дела такого рода незаконченными». Я встал, сходил за бутылкой и снова наполнил бокалы. Выпил, закурил новую сигарету. «Но прежде чем мы этим займемся», — продолжил я, «нужно придумать, как сообщить о гибели Кейна». Кстати, а где флора? В городе, наверное. Утром заходила. Уверен, я смогу разыскать ее, если она тебе нужна. Будь добр, разыщи, если сможешь. Кроме нас, она единственная, кто своими глазами видел этих ублюдков в тот день, когда они вломились к ней в дом в Уэстчестере. Так или иначе, она для нас человек не бесполезный. И поскольку характерицу Флоры, сам знаешь, какой.. Ее надо держать в узде. Да и вообще мне надо ее пораспрашивать кое о чем». Рэндом допил вино и встал. «Ладно, пойду поищу. Куда ее привезти?» «Ко мне. Если меня не будет, подождите». Я встал и вышел в зал следом за ним. «У тебя есть ключ от этой гостиной?» «Он висит на крючке внутри, около двери», — ответил Рэндом. «Возьми его и запри дверь». Разоблачение раньше времени нам ни к чему. Рэндом запер дверь и отдал мне ключ. Мы вместе спустились по лестнице напролет ниже. Дальше Рэндом пошел один. Я проводил его взглядом и отправился к себе. Открыв сейф, я вынул оттуда камень. Тот драгоценный рубин, с помощью которого отец и Эрик управляли погодой в окрестностях Амбера. Умирая, Эрик рассказал мне, как им пользоваться. До сих пор у меня до камня руки не доходили, да и сейчас, честно говоря, времени не было. Но, беседуя с Рэндомом, я решил, что пора, наконец, заняться камнем вплотную. В тайнике у камина, в комнате Эрика, я нашел записи Дворкина. О том, что они там лежат, Эрик тоже успел мне поведать перед смертью. «Мне очень хотелось узнать, как они к нему попали, где он их раздобыл. Записи сохранились не полностью. Я вынул их из потайного ящичка сейфа и снова просмотрел. Все сходилось с объяснениями Эрика о том, как пользоваться волшебным камнем. В записях Дворкина он назван «судным». В тех же записках говорилось и о том, что у судного камня есть и другие области применения, что управление погодой – дело пустяковое, хотя и зрелищное, и что камнем можно пользоваться для демонстрации принципов, лежавших в основе пути, волшебных карт и самой физической целостности Амбера, отделенного от царства теней. Увы, подробности отсутствовали. И все же, чем больше я копался в памяти, тем явственней ощущал, что в этом что-то на самом деле есть. Отец пользовался судным камнем крайне редко. И хотя он всегда говорил о нем как об инструменте для управления погодой, погода, когда он пользовался камнем, менялась далеко не всегда. Кроме того, отец частенько прихватывал камень с собой, отправляясь на непродолжительные вылазки. — Словом, я готов был поверить, что судный камень и вправду способен на многое. Вероятно, такого же мнения придерживался и Эрик, но то ли не успел, то ли не сумел узнать детали. Когда мы с Блейзом пошли на шторм Амбера, Эрик воспользовался самыми простыми и очевидными свойствами судного камня. То же самое он проделал на прошлой неделе, когда... Пудлые мерзавцы напали на нас на черной дороге. Оба раза камень верно послужил Эрику, но не спас его от смерти. Торопиться не стоит, решил я. Воспользоваться камнем я всегда успею. А вот поносить его у всех на виду — это другое дело. Это крайне важно, особенно сейчас, когда важна каждая мелочь. Я спрятал записи Дворкина в сейф, а камень положил в карман вышел из комнаты и спустился по лестнице. Шагая по пустым залам, я уже не в первый раз почувствовал себя так, словно никогда не отлучался из Амбера. Здесь был мой дом, то, чего я всегда хотел. Теперь я стал защитником своего дома. Я еще не носил короны, а все заботы Амбера уже стали моими заботами. Как смешно, ведь я вернулся сюда для того, чтобы забрать корону Амбера у Эрика, водрузить ее на свою бедную головушку, прославиться и править Амбером. А теперь все так неожиданно прямо на глазах разваливалось на куски. Не понадобилось много времени, чтобы понять, что Эрик действует бесчестно. Если он действительно убрал отца, то не имел никаких прав на корону. Если нет, то... Попросту поторопился. Так или иначе, коронация послужила только для того, чтобы еще сильнее раздуть и без того раздутое до предела самолюбие Эрика. Разве мне не хотелось короноваться? Еще как хотелось. Но я прекрасно знал, чем мне это грозит, при том, что в Амбере расквартированы мои иноземные войска, при том, что на меня, может подозрения в убийстве Кейна, при том, что передо мной стали одна за другой раскрываться детали фантастического зловещего замысла, и при том, что, как все сильнее мне казалось, отец еще жив. Не один раз я испытывал такое чувство, будто он пытается связаться со мной, и однажды, несколько лет назад, мне показалось, что он одобрил мои притязания на престол Амбера. Но кругом было столько обманов и предательств, что я просто перестал понимать, чему верить, а чему нет. Отец не отрекался от престола, а я перенес сотрясение мозга и, помимо всего прочего, отлично осознавал свои собственные желания. Сознание человека — удивительно смешная штука. Честно говоря, я своему сознанию не слишком доверяю. Не может ли быть такого, что всю эту заварушку я сам и устроил? С той поры столько воды утекло и столько всякого случилось. Быть жителем Амбера — дорогое удовольствие. Платишь за него тем, что перестаешь верить самому себе. Забавно, что бы сказал по этому поводу старина Фрейд. Вряд ли он сумел бы докопаться до причины моей амнезии. Зато, наверное, мог бы растолковать мне что-нибудь насчет глубинной природы моих отношений с папашей и вообще просветил бы меня относительно того, что за человек мой отец. Жаль, что мне это раньше в голову не пришло. Да не дурно было бы встретиться с Фрейдом еще разок. Я миновал мраморную столовую и попал в темный узкий коридор, начинавшийся сразу за ней. Кивнул стоявшему у дверей гвардейцу и начал спускаться по бесконечной витой лестнице, ведущей в недра Калвира. Я шел и шел, озаряемый туслым светом редких светильников. Позади меня все погружалось в темноту. Уж не упомню, когда я начал чувствовать, будто я потерял равновесие, будто я уже не сам иду, а меня ведут, заставляют переставлять ноги, повиноваться. Огоняют. И каждый мой шаг влег за собой новый шаг. Может быть, это тянется уже многие годы, а я только теперь начал догадываться о чем-то. Может быть, мы все чьи-то жертвы, но такие жертвы, что никто из нас этого не подозревает, исполнители чьей-то злобной воли. Зигмунд, где ты теперь? Я когда-то хотел стать королем. Я и теперь хотел этого, хотел сильнее всего на свете. Но чем больше я узнавал и чем больше размышлял о том, что узнал, тем больше я себе самому казался пешкой, рвущейся к клетке четвертого правителя Амбера. Это чувство, осознанное мною когда-то, становилось все более явственным, и мне было от него не по себе. Но ведь никто из живущих не застрахован от ошибок, Успокаивал я себя. Виток, еще виток, и еще один. Ниже, ниже. Редкие огни. Как витки длинной лестницы велись мои мысли. Накручивались, словно нитка на катушку, а потом отматывались обратно. И все время неуверенность. Где-то внизу послышался звук. Металл ударил о камень. Это алебарда-стражника, смена караула. А вот и сам стражник поднимается мне навстречу, а вместе с ним поднимается свет фонаря. «Лорд Корвин!» Последняя ступенька. Я снял с полки фонарь, зажег его, развернулся и направился к входу в туннель, медленно, шаг за шагом, отталкивая от себя непроницаемый мрак». В туннеле я старательно считал в уме боковые ответвления. Мне нужно было свернуть в седьмое. Эхо моих шагов. Слизь под ногами, грязь и вековая пыль. Вот он, седьмой поворот. Теперь уже совсем близко. Я поставил фонарь на пол, он мне больше не понадобится. Сам путь испускал вполне достаточно света. Несколько мгновений я стоял и смотрел на путь. Яркие извивы переплетающихся линий. Их сияние слепило глаза. Я пытался охватить взглядом весь путь. Весь его замысловатый, как бы погруженный в пол подземелья рисунок. Путь давал власть над царством теней. Он помог мне восстановить в памяти почти все, что я забыл. Но стоит мне сделать неверный шаг, и путь может уничтожить меня в один миг. Как я был благодарен судьбе за то, что пришел сюда не потому, что мне было страшно за себя. Я ничего не боялся. Я стоял и смотрел на прекрасную, таинственную семейную реликвию, место которой было там, где она находилась, в подземелье. Я перешел в тот угол, откуда начиналась спираль пути». Сосредоточился, расслабился и опустил левую ступню на самое начало линии. Немедленно сделал первый шаг и ощутил, как меня подхватывает огненный поток. Вокруг моих ботинок засверкали разноцветные искорки. Еще один шаг. Раздался довольно громкий треск. Я почувствовал сопротивление и зажигал по первой дуге, обуреваемой желанием как можно скорее добраться до первой завесы. Когда я подошел к ней, у меня зашевелились волосы на голове, а искры у ног стали ярче и превратились в огненные иглы. Сопротивление усиливалось, каждый новый шаг давался труднее предыдущего. Треск разрядов стал громче, невидимый поток увлекал меня вперед все сильнее, волосы встали дыбом, я рукой стряхнул с них искры. Не отрывая взгляда от огненных линий, я шел и шел вперед, и вдруг сопротивление ослабло. Я вздрогнул, но не остановился, преодолел первую Завесу и обрел ощущение человека, сделавшего свое дело. Я вспомнил, как шел по пути в прошлый раз, в Ребме, подводном городе. Тогда первая завеса начала возвращать мне память. Я продвигался вперед. Все ярче горели искры, и напряжение огненного потока снова возросло. Тело покалывали невидимые иглы. Вторая завеса зигзаги. Тут всегда казалось, что силы на пределе, возникало такое ощущение, что ты весь преображаешься в чистую абстрактную волю, в лекущее неумолимое чувство. Преодоление пути превратилось для меня в то единственное, что имело смысл. «Я всегда был здесь, стремился только сюда, никогда и никуда отсюда не уходил, и всегда буду здесь, и буду утверждать себя, борясь своей волей с могуществом пути». Искры сверкали уже у пояса. «Я достиг главной дуги и, тяжело ступая, пошел по ней». Я умирал и возрождался с каждым новым шагом. Сгорал в пламени творения, промерзал до костей от холода энтропии. Шаг в сторону, вперед, поворот, еще три дуги, потом прямая и еще несколько дуг. Головокружение, полообморочное состояние, прилив сил. Словно я перестал существовать, а потом возник вновь. Поворот, поворот, еще поворот, и снова короткая резкая дуга. Линия, ведущая к последней завесе. Наверное, я задыхался. Наверное, пот лился с меня ручьями. Никогда не могу вспомнить такое наверняка. Искры сверкали и потрескивали уже на уровне плеч, я с трудом переставлял ноги. Искры попадали в глаза, и я отчаянно моргал. Линии пути расплывались. Войти, выйти, войти, выйти. Я с трудом поднял и выбросил вперед правую ногу. Наверное, вот так чувствовал себя Бенедикт, когда его ухватила за ноги черная трава, как раз перед тем, как я сам его... Сцапал, как кролика. Такое ощущение, словно меня долго и упорно колотили тяжелой дубинкой. Шаг левой. Вперед. Так медленно, что я уже не понимал, иду я или нет. Руки были объяты синеватым пламенем. Ноги, казалось, проткнуты насквозь огненными ножами. Шаг. Еще шаг. Еще один. Я чувствовал себя медленно оживающей статуей, учащимся ходить снеговиком, здоровенным качающимся бревном. Еще два шага, еще три, я еле волочил ноги. Но это я. Я был обладателем вечности и совершенным средоточием воли, которая будет реализована. Я преодолел завесу. Прошел по короткой дуге. Всего три шага, а потом темнота и покой. Эти последние шаги оказались самыми тяжелыми. У Сизифа перерыв на чашечку кофе. Вот какая у меня была первая мысль, когда я сошел с пути. Вторая мысль была такая. Я снова сделал это. Я позволил себе роскошь. Несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, встряхнулся, а потом достал из кармана судный камень и, взяв за цепочку, на которой он висел, поднес его к глазам. Внутри он был красный, глубокого цвета, с дымчатыми переливами. Но казалось, будто за время моего странствия по пути Камень обрел дополнительную яркость и свечение. Я, не отрываясь, смотрел вглубь камня, думая о том, как им пользоваться, повторяя в уме строчки руководства и сравнивая написанное с тем, что уже знал сам. Пройдя по пути, добравшись до того места, где я стоял, можно было повелеть камню перебросить тебя в любое место». Какое только ты мог зрительно представить, нужны лишь желания и воля. При этой мысли я затрепетал. Если все пойдет, как шло раньше, я могу в такую ловушку угодить. Век не выбраться. Но ведь Эрику это не грозило? Его же не запечатало в камень где-то в сумасшедшей дали «Царство теней». Дворкин, написавший руководство по пользованию камнем, был великим человеком, и я верил ему. Собравшись с мыслями, я постарался усилить свою защиту от манящих глубин судного камня. И внутри его засветилось искаженное отражение пути, окруженное мерцающими пятнышками света, крошечными искорками и вспышками». Я принял решение, сосредоточил волю. Красноватый свет, медленное движение, будто погружаешься в океан с густой вязкой водой. Поначалу я практически не мог двинуться. Вокруг сгущался мрак, а красноватые огни горели далеко-далеко впереди. наконец, я почувствовал, что понемногу плыву едва заметно. Впереди то вспыхивал, то газ свет. Скорость движения росла. Я, похоже, стал точкой сознания в неопределенной системе координат. Да, я осознавал движение. Осознавал, что собой представляет то, к чему меня несло. Теперь уже можно сказать «быстро». И вдруг... Красноватый свет исчез вместе с каким бы то ни было ощущением среды, по которой я перемещался. Сопротивление исчезло. Скорость все нарастала. Казалось, все тянется и тянется то мгновение, которое уже прошло. Во всем происходящем было удивительное чувство полного безвременья. Скорость, с которой я передвигался казалось мне поистине чудовищной, если учитывать расстояние до цели. А крошечный, искаженный туманный рисунок разрастался на глазах и постепенно превратился в трехмерную уменьшенную модель пути. Окотанный вспышками разноцветных огней, он вырастал передо мной. Галактическая туманность, заблудившаяся во мраке вечной ночи, и осиянная ореолом тускло светящейся звездной пыли. Спирали ее были составлены мириадами мерцающих точек. Она расширялась. Илья сжимался. Она приближалась ко мне, Илья к ней, и мы были совсем близко друг от друга. Вот она заполнила все пространство, сверху донизу, по вертикали и горизонтали, а меня все несло и несло вперед. Моя скорость, если она у меня была, все нарастала. Сияние охватило меня, овладело мной, и я увидел узкую прямую ленту. Начало галактической спирали. Я был слишком близко, я перестал уже видеть всю галактику целиком. Все плыло, мерцало, качалось, а я, совершенно растерявшийся, падал. Достаточно ли трех измерений для того, чтобы описать испытываемые мной головокружительные ощущения? Теперь мне хотелось сравнить среду, внутри которой я находился не с галактикой. Скорее, теперь это была... Ее прямая противоположность, субатомное пространство Гильберта. Но ведь это ничто иное, как метафора откровенного отчаяния. Нет, если честно, я просто ничего не понимал. У меня только зрело чувство. Откуда оно исходило, я не знал. То ли мной управлял путь то ли все-таки работала интуиция, я обязан пролететь и через этот сверкающий туман, чтобы обрести тот новый уровень могущества, которого я жаждал. Я не ошибся. Меня затянуло в круговорот огней, и при этом скорость моего полета нисколько не снижалась». Я мчался, вращаясь и кувыркаясь по световым лентам сквозь неосязаемые бесплотные облака сияния и огня. Головокружительное турне по Млечному Пути. Чувство, подобное тем, что испытывает человек, которого утаскивает на дно водоворот в поросшем кораллами каньоне. Или так себя чувствует воробей-лунатик которого занесло в парк с аттракционами ночью 4 июля. Вот какие мысли мелькали у меня в голове, когда я подлетал к концу световой дороги, будучи непонятно и неизвестно кем. Назад, сквозь, через и все». Вспышка красноватого света озарила меня стоящего около пути, глядящего внутрь судного камня. Контур светился внутри его и внутри меня. И все было внутри меня, и я был внутри всего, а красный свет угасал, угасал и угас. Остались только я, путь и судный камень у меня в руках. Все по отдельности. Восстановилась привычная схема взаимоотношений, субъект, объект, но как бы на октаву выше. Вот, пожалуй, наилучший образ для моих ощущений в том мгновении. Что-то такое возникло между нами, какое-то родство, сопереживание. Казалось, я обрел... Новое чувство, новое выразительное средство. Я был доволен и счастлив, искренне, глубоко. Всей душой желая испытать новые возможности, я опять сосредоточил волю и отдал камню приказ перенести меня в другое место. И оказался в другой комнате, наверху самой высокой башни в Амбере пересек комнату и вышел на крошечный балкончик. Контраст оказался потрясающим и был сравним лишь с ощущениями, только что испытанными мной во время сверхчувственного полета. Несколько мгновений я просто стоял и смотрел. Море играло цветами, небо потемнело, горизонт затянули облака — День клонился к вечеру. Ветер дул с моря, донося его запах. Высоко в небе парили птицы, камнем падали к волнам и стрелой взмывали ввысь. Прямо внизу раскинулись дворцовые площади. За ними плавными уступами спускался к подножию калвера город. По его улицам оживленно сновали людские фигурки. Мне было... Страшно одиноко. И тогда я прикоснулся к судному камню и вызвал грозу.